Траурная процессия, во главе которой ехали два десятка полицейских мотоциклов, а замыкали 30 патрульных машин с включенными проблесковыми маячками, медленно двинулась затем в сторону церкви Святой Марии, где на 10 часов была назначена панихида. Несмотря на внушительные размеры, эта церковь на углу Норд-Майами-Авеню и 75-й улицы уже к половине 10 была полностью заполнена публикой, А опоздавшим пришлось сесть снаружи и по трансляции выслушать последние «Прости!» Эрнстом, которые поочередно произнесли мэр, губернатор, старейшина сенаторов от штата Флорида и настоятель церкви. Эйнсли наблюдал и слушал все это с нарастающим раздражением. «Конечно, — думал он, — городской комиссар заслуживает почетных похорон, но это уж чересчур». По окончании службы процессия направилась к Вуд-Лоунскому кладбищу. К траурному кортежу присоединились теперь многочисленные лимузины представителей соболезнующей общественности и дополнительный эскорт, присланный прочими полицейскими управлениями округа в купе с дорожной полицией штата Флорида. Поговаривали, что Кавалькадер стянулась почти на пять километров. На кладбище под аккомпанемент молитв гвардейцы почетного караула опустили оба гроба в одну могилу. Перед тем, как все было кончено, Синтие Эрнст вручили два национальных флага Соединенных Штатов Америки, которыми были покрыты гробы. В общей сложности погребальная церемония продлилась семь часов. Любой комиссар Майами, погибший или умерший на своем посту, мог рассчитывать на пышные похороны. Но прощание с Густавом Эрнстом и его женой, как заметил какой-то циник, казалось сопродукцией Голливуда, Уолта Диснея при участии управления полицией Майами, стремившихся создать экстравагантное шоу. Крупномасштабное участие полицейских в похоронах Обозреватель Майами Геральт объяснял на следующее утро осознанием ими своей вины в том, что они не сумели уберечь Камиссары и его супругу, усугубленный тем фактом, что убийца не только разгуливал на свободе, но, похоже, даже не был установлен. Впрочем, этот газетчик только повторил вопросы, раздававшиеся в те дни со всех сторон. Что делает полиция, чтобы раскрыть преступления, которые она сама теперь классифицировала как серийное убийство? И почему следствие так затянулось? Последний вопрос в равной степени терзал и Малкулма Эйнсли на протяжении долгих часов почетного караула. Каждый раз, когда его взгляд невольно задерживался на двух закрытых гробах, он вспоминал обезображенные трупы, которые лежали в них и твердил про себя, кто, почему, где следующий. Через два дня после похорон Эрнстов было опубликовано заявление городской комиссии Майами, которое теперь, после того, как выбыл Густав Эрнст, состояла из четверых членов мэра, его заместителя и двух комиссаров. В заявлении напоминалось, что в соответствии с уставом В случае смерти одного из членов комиссии, управляющей городом, остальные члены голосованием вправе назначить преемника, который дослужил бы остаток положенного срока. В случае Густава Эрнста речь шла о двух годах, то есть ровно половине отведенного комиссаром времени. Далее в заявлении говорилось что единогласным решением членов комиссии полномочия Густава Эрнста передаются его дочери Синтии. В отдельно опубликованном меморандуме сообщалось о том, что майор Эрнст приняла это назначение, в связи с чем оставляет службу в полиции Майами. По окончании срока действия полномочий отца, миссис Эрнст сможет, если захочет, выставить свою кандидатуру на очередных выборах. «Само собой, она будет баллотироваться», — прокомментировал Бернард Квин, когда новость обсуждалась среди детективов отдела убийств, и вряд ли проиграет. Эйнсли двойственно отнесся к новому положению Синтии.